«Из какого количества икры?» — вновь взбеленясь, закричал Персиков. «Вы видели когда-нибудь икринку? Ну, скажем, квакши?» «Из полуфунта?» — не смущаясь, спросил молодой человек. Персиков побагровел. «Кто же так мерит, Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй, черт, ну, около этого количества...»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 а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, от чего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел. «Господин профессор», — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, «простите простого смертного, нарушившего ваше уединение».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 «Верзайн Sie bitte, Herr Professor!» — захрипел телефон по-немецки. «Das ich störe! Ich bin mitarbeiter des Berliner Tageblatts. «Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник Берлинской Tagesplatz!» «Пан Крат!» — закричал в трубку профессор. «Бин моменталь sehr beschäftigt und kann sie deshalb jetzt nicht empfangen!» «Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять. Панкрат!» А на парадном ходе института в это время начались звонки.